Глава семнадцатая. Месс. «Зачем?» — на моем лице расцвела невольная ухмылка. «У тебя же есть погрузчики и прочая техника!» — припомнил я Абригенке ее же слова. «А ведь я предлагал ей свои умения и силы в качестве оплаты. И это значило далеко не только голые мускулы. На мусорной планете быстро учишься создавать все из ничего, если хочешь выжить». «В том числе и технику с некоторыми предметами роскоши. Не для себя, для продажи и обмена. Тем более я еще помню, чему меня учили, еще до лабораторий. В хозяйстве пригодишься!» Насупилась Лаля и стало действительно похожа на земного зверька, набившего полные за карманы драгоценной еды. Её здешнее имя у меня в голове так и переводилось «Хомяк». А потому я с трудом удержался от совершенно иррационального желания ткнуть ее пальцем в надутую щеку. Что, даже больше куцира пригожусь? С ума сойти! Что за странные у меня настроение! Мне хочется ее дразнить и смотреть, как девчонка дуется и краснеет. Твой куцир пока только спать хорошо укладывает, а в работе вообще бесполезен оказался. Лали бросила взгляд на обиженного зверя. Ну? подавать инструмент еще может, и греть. Тут же исправилась она. В антиграф он тоже хорошо запрягается, с невольным смешком заверил я, и в который раз поражаясь своему хорошему настроению. Когда со мной такое было вообще? Даже вселюбивые извращенцы Ивановы называли безмоциональным, диким и нелюдимым. Впрочем, их бессмысленный щебет и дурацкие шутки меня и правда чаще раздражали, чем развлекали. О-о-о! За спиной у меня что-то грохнуло, а потом мелко посыпалось. «Хома, ты чё, ещё кого-то из-под чернухи выкопало? Или этот наврал, что в его схроне пусто? Ну нифига себе! Шламга, дорогая!» Вдруг взвизгнул пацан. «Это ещё что?» «Куцы распрятать не успели!» Вздохнула Лави, оборачиваясь и уныло разглядывая звероящера, высунувшего в морду над антигравом. «Ты чё так рано?» Я тебя послезавтра ждала. Даже не постучался, гад. А вдруг мы бы трахались? Чё я там не видел? Сипло выдал Крыкс, таращись на Севена. Лали! Что вообще происходит в последнее время? Чудеса у тебя в норе размножаются почкованием? Это мой транспорт, не стал я вдаваться в подробности перед парнем. И медленно осознал, что испытываю к нему некое неприятие. Меня он раздражал почти так же, как вездесущие Ивановы. Хотя нет, не так. Ивановы воспринимались лишь зудящим, но безобидным фоном. А Крикс заставлял моего внутреннего хищника скалить зубы и... защищать собственную территорию? Это тут, что ли, моя территория? Бред какой-то. А, значит, нам грозит опасность. Я незаметно выдвинул из ладони край отравленного клинка выразительно сказал мисс Эвен, полностью вылезая из антиграва и нагло вклиниваясь между Лалей и ее братаном. Последнего он еще и хвостом оттолкнул подальше от своей девочки. Так вот откуда это паранойя? Тьфу! Ржа! Глупая куцырица Правду говорит мелкая! Я ведь мог и прирезать пацана из-за таких предчувствий. А это всего лишь банальная ревность, которую ты еще и раздул до максимума. Точнее, это мой антиграф! Торопливо вылезла из-за Севена дикарка, смешно морщенос, и вдруг звонко чихнула Кажется, пух зверя попал куда не надо. Но это тот антиграф, помнишь, из девятой помойки. Мы его починили, а потом мес лоск навел, как у артефактов. Так что теперь это наш антиграф. Мы в него куцы запрягать будем. Не я, не Севен не успели понять, как так получилось. Видимо, Крыкс оказался не так прост. Но этот пацан вдруг словно растворился в воздухе и материализовался уже рядом с Лалли. Точнее, он никуда, конечно, не растворялся. Просто двигался так быстро, что невооруженным глазом за ним проследить было невозможно. Значит, это было не просто чувство ревности. На всякий случай лезвие лучше не убирать. «Сеструра!» Крыкс дернул девчонку за локоть к себе, обнял за талию, а потом вдруг пощупал ладонью ее лоб. Жара нет. Странно. — Обалдел! — Лаля яственно возмутилась, но даже не попыталась вырваться. И это мне тоже не понравилось. Возможно, живя и работая бок о бок, я уже начал воспринимать аборигенку как часть собственной стаи. Слишком уж наши отношения были похожи на то, что происходило на горганзоле, а этого наглого цвирка не начал. И начинать не хочу. Слишком уж скользкий он, по ощущениям. Во. «Вот, как знал, что лучше тебя надолго теперь не оставлять!» Совершенно серьёзным тоном выдал крык тоном, абсолютно не похожим на то, что я прежде от него слышал. «Потому и вернулся раньше. Потравил он тебя? Надышалась? Через кожу чего впитала?» Парень наклонился и принялся тщательно вынюхивать что-то у Лали за ухом. «Да отвали!» Спустя почти полминуты взбрыкнула, наконец, девчонка и треснула брата локтем по ребрам. «Нанюхался!» «Ничем посторонним от меня не пахнет, успокойся! Я в порядке!» «Просто еще не отошла от потрясения, какая у нас красота в рабочем отсеке стоит!» Снова попыталась перевести внимание парня на антиграф Лали. вот именно!» Криво усмехнулся Крыкс, потирая ребра. Ты с ним даже не трахалась. Только чернух мне налепила. С чего тогда такая любовь? Да какая такая любовь? Ты вообще о чём? Сам в кристалл вцепился, как чернуха в чужую же... Жо... Пятую точку. о Слышишь? Слышишь? Ты слова выбираешь и перестала материться. Перестала ругаться, как тётка Чудра в базарный день. «Ты даже безобидную жопу сейчас пятой точкой назвала! у, -у, -у Я теряю тебя, сестрёнка!» картина назавал Крыкс и опустился перед девчонкой на колени, утыкаясь ей носом куда-то в живот. Но потом вдруг вскочил и отпрыгнул на пару шагов, как оказалось вовремя. «Щака! Дам!» Непонятно, чего конкретно, расферепел Лалли и действительно погналась за наглым цвирком по ангару, что-то воинственно и матерно вопя продырявую башку и задницу вместо мозгов. Я следил за ними, хмурясь своим мыслям, пока не ощутил, как мою шею щекочет перья. Севон подобрался вплотную и пристроил зубастую башку у меня на плече. Длинно вздохнул. «Я вижу, играются как только из яйца!» «А местную флешку ты заметил?» — мысленно спросил я у зверя. «Рррррррр!» — встрепенулся звероящер. «В задний карман штанов положил, когда на коленях обниматься полез, и на ухо что-то нашептал», — задумался я. «Фррррррр!» — уже веселее отозвался Себен, хвастаясь собственной предусмотрительностью. «Ты сделал запись?» «Хорошо» искренне похвалил ее напарника и быстро прослушал чужой шепот на ментальном уровне.